Глава десятая. Париж. Лето 1940 года. Несколько дней спустя Коко, выйдя из ресторана, остановилась у стойки портье. Жироб поднял глаза от радиоприемника. «Люфтваффе», — сказал он. «Помяните мое слово, мадмуазель. Они скоро будут здесь». «Но наши войска сражаются» они их не пропустят». Жиро покачал головой. «Танки вермахта — это для нас слишком. Они прокладывают себе путь к Парижу, сминая нашу пехоту. Они уничтожают поля, равняют землю деревни. Говорят, бои ожесточенные. Куков скинула брови. «Сколько еще у нас есть времени?» «Немного». Моторизованные артиллерийские и пехотные дивизии движутся быстро, и они знают, что Париж открыт и безоружен. Портье поднял палец. «Подождите минуту. Слушайте, что-то происходит». Он жестом подозвал Коко, и она обошла стойку и встала с ним рядом. Они молчали, сблизив головы и ждали, слушая потрескивание в эфире. Наконец, из приемника раздался сильный резкий голос. «Говорит рейхсминистр доктор Йозеф Геббельс». Его голос оказался выше, чем ожидала Коко. И из-за помех его было плохо слышно. «От имени Германии я сегодня обращаюсь к гражданам Франции. От имени Германии защитница людей». При этих словах кулак Жеро беззвучно пустился на стойку. «Парижане, ради сохранения порядка вы должны оставаться на месте. Не покидайте ваши дома, и вы будете в безопасности». Снова помехи в эфире, а затем «Повторяю, ради сохранения порядка не пытайтесь бежать». Коко медлило все эти дни, Решая уехать из Парижа или остаться, но высокомерие рейхсминистра побудило ее действовать. Поспешно поднявшись в номер, она рявкнула на Алису. Мы должны немедленно ехать. Поторопись, мы покидаем Париж. Алиса смотрела на нее во все глаза и не двигалась с места. Коко дважды щелкнула пальцами. Быстро, быстро, девушка подпрыгнула. Сейчас же, Алиса, у нас нет времени. Ты должна немедленно упаковать вещи. Мы отправляемся в лапаузу, чтобы все это пересидеть. Потому собери подходящий гардероб. У меня должно быть два, нет, три кофра, и возьми все мои украшения, кроме тех, которые находятся в хранилище отеля. Немцы ничего не сделают с рицем. Они захотят сами им пользоваться. И свой чемодан тоже собери. «Да, мадемуазель», вспомнив о толпе на вокзале, Коко добавила. «Позвони вниз и скажи Жиро, что мне понадобится отдельное купе в ночном поезде в Канны. И нам нужна будет машина, чтобы добраться до станции. Скажи ему, чтобы он об этом позаботился». «Телефоны отеля не работают, мадемуазель. Говорят, что линии перерезаны». «Тогда сходи вниз». Взяв флакон номер пять с туалетного столика, Коко нанесла капельку духов за каждое ухо. «Да, скажи Жиро, что кто-то должен забрать наш багаж через полчаса. Не минуты позже. Голубой экспресс отходит в десять часов». Трижды Алиса спускалась вниз, чтобы передать Жиро распоряжение Коко. Немедленно забрать багаж, но у остальных постояльцев гостиницы возникла та же идея. Когда носильщик наконец пришел, Коко бросила взгляд на свои часы. Половина девятого, а поезд отходит в десять. Вандомская площадь была пустынна, когда маленький голубой Роллс-Ройс Коко проехал ее и направился дальше вниз по Рю-де-Лапе. Вечер выдался ясный, но город был затянут дымом. Алиса сидела на заднем сиденье рядом с Коко. Автомобилей практически не было, и Коко немного расслабилась. Пешеходы торопливо шли по тротуарам, мимо проезжали доверху заполненные грузовики. Хозяева магазинов, попадавшихся им по пути, заколачивали витрины, закрывали решетки перед входом. Стояла удушливая, тяжелая жара. Когда они отъезжали от отеля, Коко настояла на том, чтобы открыть окна автомобиля, несмотря на протесты Эвана. «В городе небезопасно», — предупредил он. И вот теперь запах бензина и гари обжигал ее ноздри. Дым проник в машину, и вскоре белые перчатки Коко покрылись гарью. Эвану пришлось все же остановиться и поднять стекла. На переднем сидении рядом с Эваном Стояла корзина с едой, которую Жеро заказал в кухне отеля. Холодная жареная курица, ветчина, четверть круга сыра бри, свежий горячий хлеб, крекеры и бутылка охлажденного белого вина, на тот случай, если вагон-ресторан будет закрыт. «Мне сказали, что это последний поезд на юг из Парижа, мадмуазель», предупредил Эван, когда они выезжали. Ваше отдельное купе зарезервировано. Отправление в 10 часов. В вашем распоряжении всего час и 30 минут. Вспомнив его слова, Коко посмотрела на часы. 8.45. Прошло 15 минут, а улицы по-прежнему были пусты. Несмотря на все предыдущие задержки, у них все еще оставалось достаточно времени, чтобы успеть на поезд. Она вспомнила уютное спокойствие Ла Паузы и поняла, что ей вообще не следовало оттуда уезжать. На этот раз она оттуда не вернется, пока в Париже все не успокоится, так или иначе. Если придут немцы, они, по крайней мере, люди цивилизованные, хотя суровые и скучные. Она никогда не верила в те дикие истории, которые о них рассказывали. Когда они свернули на авеню оперы, оказалось, что толпа перегородила затянутую дымом улицу. Эван сбросил скорость, и Роллс-Ройс еле полз, пока шофер пытался проехать сквозь толпу постоянно сигнале. Женщина, шедшая рядом с машиной, споткнулась, когда Эван вывернул руль, чтобы не наехать на велосипедиста. Она выронила корзину, которую несла, и на мостовую вывалилась одежда. Свирепо сверкая глазами на Эвана, она потрясала кулаками и кричала, пока автомобиль продвигался вперед. Сердитые лица прижимались к окнам, заглядывали внутрь, расплющив носы. Некоторые осыпали их проклятиями. «Это из-за Роллс-Ройса они злятся, мадмуазель, – сказал Эван, поймав ее взгляд в зеркале заднего вида. Коко кивнула, думая о забастовке рабочих о том, как тяжело она зарабатывала на этот автомобиль, и вот теперь такое. Она содрогнулась, подумав о Новой Франции, о рабочих, коммунистах и евреях, сеющих беспорядки, об отребье на улицах Парижа, жаждущем разрушать, а не строить. Прошло еще пять томительных минут, но автомобиль все еще полз через толпу. Потом еще 10 и еще. Капельки пота выступили на лбу Коко. Она высматривала впереди очертания вокзала. Снова и снова смотрела на часы уже 9:15. До отправления поезда оставалось всего 45 минут. Последний поезд из Парижа. Неожиданно автомобиль остановился. Что происходит, Эван? Чтобы лучше было видно через ветровое стекло, Коко ухватилась за спинку кресла Эвана и подалась вперед. Алиса застонала и уткнулась лицом в ладони. Говорят, больше насилуют женщин, а потом убивают. Замолчи! рявкнула Коко. Вот и вокзал, мадемуазель. Но посмотрите на это. Эван указал вперед. Мужчины женщины, дети, велосипеды, детские коляски перегораживали мостовую и тротуары, создавая непреодолимую преграду между Роллс-Ройсом и вокзалом. Впереди за баррикадой перед вокзалом стояли военные с оружием на изготовку. Коко увидела, как какой-то мужчина полез по стене вокзала, чтобы добраться до крыши. Когда, наконец, достиг своей цели, Он выпрямился, широко расставил ноги и замахал руками. По толпе прокатился рев, людям как будто бросали вызов. Коко повернула голову к Эвану, впервые испугавшись. Париж превратился в рычащего зверя. Что теперь? Алиса ахнула, а Коко подпрыгнула, когда бородатая физиономия прижалась к стеклу рядом с ней. Круглые глаза с диким выражением уставились на нее из-под густых седых бровей. Мужчина ударил кулаком по стеклу. Коко хлопнула ладонью по стеклу, и лицо исчезло. Она снова откинулась на спинку сиденья, и Алиса, продолжая стонать, прижалась к ней. У Коко бешено заколотилось сердце. Она снова посмотрела на часы уже 9:30. Она подалась вперед. Я передумала, Эван, мы поедем в Канны на автомобиле, а не поездом. Я должен остаться в Париже, мадмуазель. Тут же прервал он ее. У меня есть семья, которую надо защищать. О, я понимаю. И потом дороги забиты, все бегут из города. А будет еще хуже, когда заправки закроются. Коко выпрямилась, разгладила юбку. Он прав насчет бензина. «Что ж, ладно. И как же нам попасть на вокзал? Я вас туда доставлю». Она посмотрела на плотную толпу. «Если она станет жаловаться или покажет свой страх, это не спасет ситуацию». «Хорошо». И, пожалуйста, отгони автомобиль в отель, прежде чем отправишься домой. Да, мадмуазель. И проследи за тем, чтобы машина была в безопасности. Он только кивнул в ответ. Коко смотрела на затылок Эвана. Она только что поняла, что за все эти годы, когда он возил ее, она ни разу не спросила о его семье. Она о ней не знала. Интересно. «Есть ли у него дети?» «Ты можешь забрать бензин из авто, Эван, если он тебе нужен. Но, разумеется, после того, как отгонишь Роллс-Ройс в отель». «Спасибо, мадмуазель». Он покачал головой. «Интересно, что теперь будет с Францией». «Не говори мне о Франции. Я могу думать только о поезде». Рядом с ней всхлипнула Алиса. Эван вывернул руль. Держитесь, дамы, крикнул он, когда автомобиль резко свернул влево. Коко закрыла глаза, Алиса упала на нее. Когда она снова их открыла, авто катилось по темной узкой улочке, по обеим сторонам которой стояли низкие бетонные здания и стены, почерневшие от копоти. В окнах было темно. Кучи мусора лежали вдоль дороги. Машина подпрыгивала на булыжниках, и Алиса придвинулась ближе. Коко раздраженно оттолкнула ее, но, почувствовав, что девушка дрожит, обняла ее за плечи. Постепенно шум толпы позади них стих. Впереди Коко видела только темноту. Думаю, мы заблудились, Эван. Куда ты едешь? Отель предусмотрел такой вариант. Мы подъедем к вокзалу сзади, со стороны складов. Коко нахмурилась. Эван бросил через плечо. Там вы будете в безопасности. Вас ждет охранник. Коко посмотрела на часы. У нас осталось всего 15 минут до отхода поезда. Эван. Они свернули на еще более темную и узкую улочку. Коко затаило дыхание и вцепилась в Алису. Минуты казались часами, пока авто ехало по совершенно безлюдному району. Фонари не горели, на улицах царила тьма. Коко не могла рассмотреть даже циферблат своих часов. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем автомобиль начал сбрасывать скорость. «Наконец-то!» Коко услышала облегчение в голосе Эвана, когда он повел машину в открытые ворота. Он заглушил мотор и сказал. Мы приехали, мадмуазель". Она молча огляделась, но ничего не увидела. Эван обошел Роллс-Ройс и открыл ей дверцу. Со вздохом Коко вышла из машины. Идите за мной, пожалуйста, сказал Эван. Коко щелкнула пальцами. Алиса, выходи, и не отставай. Сжимая сумочку, она вцепилась в руку Эвана и, спотыкаясь, пошла рядом с ним. Алиса ухватилась за ее юбку. Вдруг впереди совсем рядом раздался лязгающий механический звук. Куко резко остановилась, но Эван продолжал тащить ее вперед. Это дверь склада, прошептал он. Смотрите, она поднимается. А теперь вы его видите? Коко прищурилась в темноте. Вон там ждет охранник. Стой! прогремел голос. Глаза Коко привыкли к темноте и она сумела разглядеть силуэт мужчины. Эй, парень! крикнул охранник. Жди здесь, пока я провожу дам до поезда. У нас мало времени. Прежде чем Эван успел ответить, Коко направилась к говорившему. «Наш багаж в машине. Три кофра и чемодан. Помогите моему шоферу. «На это нет времени», — бросил охранник. «До отхода поезда всего несколько минут. Мы должны идти, если вы не хотите остаться в Париже. Забудьте о багаже». Не было ничего хуже, чем остаться в Париже в такое время. «Мы пойдём с ним, Эван. Отведи машину обратно в отель». «Скажи, Жиро, чтобы он убрал шкатулку с драгоценностями в хранилище. Остальное нужно отнести в мой номер». «Вы трое оглохли, что ли?» Охранник развернулся и пошел вперед. Коко и Алиса последовали за ним. Им пришлось почти бежать, чтобы не отстать от него. Паровоз издал два коротких громких свистка. «У нас две минуты, мадмуазель». Охранник обернулся через плечо. В его голосе слышалось напряжение. «Отель ему не заплатит, если эти женщины не успеют на поезд». «Поторопитесь! Идите быстрее!» Над обезумевшей толпой были видны только крыши вагонов, когда они вышли из склада и ступили на платформу. Алиса не выпускала руку хозяйки, и Коко тащила ее за собой пока охранник расталкивало людей, прокладывая дорогу. Кто-то вцепился в ее юбку, и Коко, не раздумывая, обернулась, вырывая кусок ткани из цепких рук, и побежала. Паровоз свистнул в последний раз. Это был третий и последний сигнал перед отправлением. Из-под паровоза вырывались клубы пара, пока они бежали к ближайшим ступенькам. Последним мощным толчком охранник расчистил путь для Коко и Алисы, которые сумели вскарабкаться на подножку. Поезд рывком тронулся, и Коко прислонилась к стене, переводя дыхание. Сумочку она по-прежнему держала в руке. Это было чудом. Алиса дрожала рядом с ней. Поезд набирал ход. «Мадмуазель, корзина для пикника!» Алиса вцепилась обеими руками в поручни, когда вагон качнулся. Куков вспомнила тщательно собранную корзину с провизией. Оглянувшись через плечо на вагон третьего класса, она увидела, что пассажиры набились в него, словно селедки в бочку. Они сидели в креслах, на чемоданах и коробках, на полу вагона, занимая все пространство. Было ясно, что ни о каком ужине из пяти блюд в вагоне-ресторане не может быть и речи. В это мгновение Коко во всех подробностях представила корзину, заботливо уложенную Жиро. «Без нее они попросту будут голодать».